Я Василий Авченко. А я Лагутенко Илья. В далеком уже теперь в 2010 году во время гастрольного тура Редкие земли группы Метро. Мы решили собрать воедино все морские байки и городские мифы разных времен в фантастическую новеллу, которую мы назвали «Владивосток 3000, о городе, которого нет, но который мог бы быть. Сегодня Мы приглашаем вас прослушать аудиосериал по одноимённой книге. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Аудиосериал Владивосток 3000. Первая серия. Владивосток всегда был городом неочевидной судьбы. Он мог бы вообще не возникнуть, а мог появиться в другом облике, как английский Портмей или китайский Хайшинвей. Он менял судьбу несколько раз, потому что никакой заранее предначертанной судьбы у Владивостока не было. Он совершал исторические зигзаги с легкостью подростка, путешествующего автостопом и вписывающегося в случайные жилища. Военно-морской Владивосток 3000 возник именно так. С одной стороны закономерно, с другой случайно. Ты откуда, Откудаdrug? Ты не местный? Местный? Что-то ты не похож на местного. Документы есть? Нет. М -м. Ну поехали. Давай, давай, поехали. Слышь, уважаемый, а что я сделал такого? Ты сам то кто такой? Давай не барогось. Я патрульный. А вот как ты здесь оказался, сам объяснишь. В другом месте. Так где я оказался? Где? На объекте. Владивосток 3.000. А говоришь местный. Ну да, местный. Не из Москвы, нет. Какая Москва, я на Гершельте живу. Где на Гершельде? Где поворот на порт, Стрельникова улица. А не Стрелочная? Проверяешь. Стрелочная это где тещаный язык, а у нас Стрельникова. 100 Острелкова. Острелкова это ну, как с урапайки на ней бы ехать. Теперь переверил, что местный? Мы ну, предположим. А что ты по режимной территории ошибаешься? Можешь мне объяснить? Как на нашем сайте вы можете увидеть фотографии В Штормовые 80-е и 90-е годы XX -го столетия великая страна оказалась неспособной жить по-старому. Далёкая тихоокеанская край страны, носившая название Приморский край, жить по-старому тоже не могла. Но жить вместе со всей страной по-новому не захотела тоже. Это был недолгий бурный период пожирания суверенитетов, когда всем скомандовали: "Можно". Некоторые части некогда единого организма объелись, и их долго еще рвало этим непереваренным суверенитетом. Пошли. А мы где? Морская патрульная служба Тихоокеанской республики. Давай, давай. По тропам не ходят, по тропам бегают. Влад. Очень хорошо. Хорошее у тебя имя. Значит, местный. А не верю. В базе данных тебя нет. Документов точно нет никаких. Не знаю. О, студенческий есть. А, так ты студент, что ли? А что? Да ничего мы просто подумали, что ты гопник какой-то, так чисто по разговору. А ты оказывается студент. Гранит науки, да? И чего же ты студент ДВФУ? Это что? Дальневосточный федеральный университет, который на русском. А, понятно. Значит, у вас он называется ДВФУ. Это МТУ. Что что? МТУ Международный тихоокеанский университет. Наша версия вашего ДВФУ тоже на русском. Что значит ваша версия? Да погоди ты, не наводи суету. Действительно ДВФУ. Пробьем по базам. Может быть, вы мне хотя бы объясните, куда я попал? Во Владивосток ты попал во Владивосток только вот откуда. Давай МТ номер два? Конечно, Влад, если ты действительно Влад. Мы сейчас проведем небольшую проверку. Это будет не трудно. Значит, ты живешь на Гершельде. А на Заре что обычно делаешь? На Заре у меня девушка живет, Мы на Восточном месте учимся. Где именно она живет, Адрес? Снимает гостинку в самолете на Чапаева. А Чуркин кто такой? Никто. А что? Чурки на Тараё. Где стоит ББК, знаешь? Да, прямо в центре на 33-м, вместе с Аверностом. Авианосцев у нас вообще нет, походу. На гвозде там просто. Хорошо. Гребешок ел сегодня или вообще? Вообще. Конечно, ел. А вы с какой целью интересуетесь? Неважно. Тебя? Как ловят кальмар? Кальмар ловят ночью на ры ну, и кальмарницы. Что? у меня какой-то Залипон, походу, крочиваете, а? Ты не врешь. <смех> ты действительно из Владивостока, хотя мне показалось сначала, что ты послан Москвой. Но ты из другого Владивостока. Тот Владивосток, откуда пришел ты, мы называем Владивосток 2000, а сейчас ты попал в Владивосток 3000. Это как в будущее, что ли? Через тысячу лет вы попутали или загоняете? не в будущее. В настоящее. Другое настоящее. Все владивостокцы живут во Владивостоке 3.000, но не все об этом знают. А те, кто уехал на запад, там вообще другая планета и им. Это понять еще сложнее. Я в параллельный мир попал, что ли? Как в фантастических фильмах? Вы как-то можете по сути мне объяснить? Настоящая фантастика это те фильмы, которые выдают себя за реалистические. параллельно. Ну, для тебя параллельно, да. Так тебе будет проще. Считай, что ты попал в иное измерение. Ну, скажем так. Помнишь Короля Алису в стране чудес? Ну, вот. У нас здесь зазеркалье. Я только не совсем параллельно. Параллели это такие прямые, которые никогда не пересекаются или пересекаются в бесконечности, что, в общем-то, одно и то же. Здесь скорее можно говорить о перпендикулярном. мире. По жизни у любой жизни всегда много вариантов. Обычно мы выбираем только один вариант. Ты тоже до сих пор знал только один вариант своей жизни. Может, он и неплох, но это не единственный вариант. Владивосток 3000 это настоящий Владивосток. Куда более настоящий, чем твой? Как это? Ну ты помнишь старую историю об Атлантиде? Владивосток 3000 это тоже Атлантида, только скорее Пацифида. Иногда очень редко у человека получается перезагрузить свою сущность, переключиться на другой вариант. У нас пока слишком мало информации, чтобы делать какие-то выводы. Мы знаем, что иногда, иногда к нам попадают люди вроде Востока 2000, как ты. Только вот почему и как именно, мы пока точно не знаем. Ну хватит. Хватит грузить уже гостя. Может быть, кофе попьем? У меня Максим, настоящий японский. Ребята, подогрели. Ты запарил уже со своим Максимом. Купил бы кофеварку, делал нормальный кофе. Мне такое нравится. Да и ребята подгоняют всё равно, Но не выбрасывать же. Знаю этих ребят, контрабандисты. Оборотян, блин, в погонах. Кому сейчас легко. Я слышал что-то. Давно слышал с детства. Но я никогда не верил. У нас в детстве было много легенд про подводные ходы на остров Руски. Про таежных летающих людей на сопке педан, распропрятанный в катакомбах секретный флот. Но я думал, что это всегда просто легенды рассказывают. Для некоторых и море легенда. Я всегда думал, что все эти мифы так фантастика. Это и есть. Это и есть. Фантата На балконе стоит человек. Он затягивается сигаретой, облокотившись на балконные перила. Ему должно быть около 40, Но вряд ли больше. При желании о его в возрасте можно сказать, что угодно. от уже не мальчик, да, молодой еще. Возможно, он огорчен чем-то или размышляет о неких непростых вещах. А может быть, просто толком не проснулся еще. Или кто его знает, вообще не спал. в нём усталые глаза, тяжелый взгляд, плотно сжатые губы и чуть алые щеки. Перед глазами человека улицы за ней угадываются мачты причалы, очертания судов. Это бухта Золотой Рок. Привет, 30. Как раз думал о тебе, Оль. Что думал? Это не телефонный разговор. Вот прямо не телефонный. Не телефонный. Правда, правда? Абсолютно. Ты как вечером сможешь выбраться? Э, ну, ещё не знаю, сегодня много работы. Постарайся. А? Я заеду. В общем, я тебе позвоню после обеда и решим. Хорошо? Ну, звони. Позвоню, позвоню. целый. Он действительно инопланетный гость. Он прибыл из Москвы, оказавшийся теперь за линией государственной границы Тихкянской республики. Он говорит всем, что приехал во Владивосток с деловыми целями, что он бизнесмен, заинтересованный в продукции морекультуры и в особенности морского гребешка, столь активно развивающийся во Владивостоке 3000. А в действительности кадровый разведчик, попросту шпион. С Ольгой он познакомился не случайно, хотя она об этом не знала. Ее отец, крупный ученый в Ситианской академии наук, занимался как раз морской биологией и считался знатоком морекультурных технологических нюансов. Максимов рассчитывал, используя свои профессиональные навыки обаяния, подкатить через Ольгу к ее отцу-профессору. Но профессор, похоже, не очень-то посвящал дочь в свои секреты, а по части обаяния она могла легко дать фору Максиму, хотя и не училась, как он, в спецшколе особым приемом воздействия на человеческую психику. Он почувствовал это с самого начала и с удивлением понял, что влюбляется, хотя уже давно не позволял своим эмоциям выходить из-под контроля. Вот и сейчас он безумно хотел снова встретиться с Ольгой. крупкой стройной, темноволосой и темноглазой, чем-то неуловимо напоминавшей японку. Так из легендирования в качестве бизнесмена, занятого вопросами морекультуры, я в первую очередь познакомился с предприятиями соответствующего профиля. Приморская капуста, гребешок, пасифик и другими. Вместе с тем, какого-то явного интереса со стороны местных предпринимателей на предмет налаживания поставок их продукции в Москву или продажи ноу-хау я почему-то не вижу. Предложения о выгодных откатах их тоже не возбудили. Вообще, с коррупцией здесь как-то подозрительно. Взяток никто не берет и не предлагает. Не совсем представляю, как такое возможно. Не исключено, что мне просто незнакомы некие местные неписанные коррупционные правила. Но С другой стороны, эталоном тотальной коррумпированности в свое время, как мы знаем, считалась Грузия, а потом оказалось, что даже в Грузии эту напасть можно побороть, и чем быстро, было бы только желание. То и эту легенду, причём тут вообще морекультура? Этих тихоокеанцев не поймешь. На словах все готовы сотрудничать, но когда доходит до реального дела, мы подумаем, мы позвоним. Я уже знаю, что у японцев эти вежливые формулировки означают категорический отказ. Так же как вопрос: "Не желаете ли еще риса?" подразумевает, что надоевшему гостю пора убираться в освояси. Может, они переняли у японцев этот долбанный восточный этикет? Но почему они чёрт побери не хотят торговать своим гребешком в Москве? Уже предложили наладить поставки в Москву доширака, даже Химки. А вот с гребешком? Ну и придумали бы другую легенду про лес там или хоть рыбу. Возможно, гребешок это вовсе не тот обычный моллюс, каким он кажется. Возможно. В Приморском крае все сложилось, можно сказать, снайперски четко. Идеально совпали место, время, персоналия желания и возможности. Воспользовавшись моментом, командование Тихокского флота, ранее входившего в систему военно-морского флота Советской империи, объявило о самостоятельности и провозгласило Тихокскую республику. Позднейшие попытки Москвы объявить новую власть в республики республике Хунта и Пиночетовщины так и ограничились пустыми заявлениями. Даже недоверчивые международные наблюдатели признали, что уровень поддержки власти со стороны жителей республики весьма высок. А с правами человека и гражданскими свободами дело в бывшем Приморье обстоит куда лучше, чем в материковой России. Странное сочетание военно морского порядка и вольницы Порто-Франко а Владивосток вновь стал свободным портом, превратил тихоокеанскую республику в свободную, веселую, драйвовую, процветающую страну. Это многих привлекало во Владивосток. Пожить, позажигать, подышать свежим морским воздухом. Многие решали остаться здесь навсегда. Невесток 3000 относился к таким мигрантам тепло. При всех дипломатических миссиях республики действовали специальные службы натурализации, помогавшие получить тихоокеанское гражданство. Действовала специальная программа, в соответствии с которой каждый вновь из натурализовавшихся получал не только подъёмные, но и морской надел. Ну, как когда-то при царе Земляный На современном этапе истории борьба шла уже не за деньги, предприятия, участки истощившейся земли или дальше нефтяные скважины, а за акватории, на которых можно выращивать неограниченное количество живой, первоклассной белковой энергии. Мидии, гребешки, трипанки, анадары, трубачи. Морские огороды выступали настоящим мерилом состоятельности Тихоокеанца. Не случайно на одной из центральных площадей Владивостока появился дворец Марикультуры, секреты в отрасли охраняли силы национальной безопасности. Возникли смежные синтетические дисциплины: наука и мариискусство. Ёфтич, по встречке? Гаишников не боишься, Ксива, да? Ничего страшного, нормально еду. Какая ещё Ксива? У нас же за зеркале я тебе говорил. В Владивостоке давно ли движение не знал разве? А гаишников мы разогнали, убразнили как класс Лихо. А как же там, ну, безопасность дорожного движения, всё такое? А ваши гаишники у вас что, безопасностью занимаются? вы со мной теперь будете делать. Тебя надо адаптировать к этой жизни. Я на самом деле за тебя рад. Это случается редко. Очень редко. Возможно, ты наш. Просто произошла ошибка. И вот теперь она исправлена, и ты возвращен в свою жизнь. В ту жизнь, которой ты должен жить по замыслу. Ты жил во Владивостоке 2000 по ошибке. Привыкай к этой мысли. Это твоя страна. Наши исследования параллельных или перпендикулярных перемещений еще в самом начале, но известен уже целый ряд таких случаев, вроде бы зафиксированные обратные перемещения, но о них мы знаем еще меньше. Приш случаях возвращения оттуда нам вообще неизвестно. Он как же моя Наташа? Почему она сюда не попала, почему один я? Откуда мне знать? Так получилось. Адаптировать, говоришь? Это значит, я буду здесь жить? Думаю, да. Ты же студент, да? Вот и считай, что у тебя пока каникулы. Поедешь со мной, а там посмотрим. Сам скажешь, что тебе ближе. Поступишь в университет. У вас ведь тоже ваш этот Дальневосточный федеральный университет. А то смотри, к нам на службу тебя возьмем. Какой ты говоришь, у тебя адрес? Ну это там в дом Владивостоке. Поехали, посмотрим. Слушай, а чего у вас столько народу формили? У нас как бы тоже порты базу, но не столько же. Так принято. У нас в форме ходят не только военные, госслужащие, например, тоже, железнодорожники, летчики, водители автобусов, вообще все должностные лица. Почему все в военном распухе? Да это не в военно-морской, это тебе с непривычки кажется. Ты присмотрись к фасону, к шевронам, к погонам, у каждого свое. Ну, сюда? И сюда. По Владивостоку 3.000 никому не приходило в голову запрещать праворульные автомобили, манипулировать часовыми поясами, выгонять китайцев с барахолок или бороться с народным челночным бизнесом. Никто не разгонял митинги ОМОНом, не заставлял юношей отправляться воевать со своими же соотечественниками на Кавказ, не душил стариков монетизациями, молодых налогами, а предпринимателей бесконечными проверками алчных контролёров. Здесь начали действовать правила свободной экономической зоны. Здесь реформировали школу, сократив продолжительность обучения до пяти лет и основательно изменив как учебную программу, так и методики обучения. Было решено, что нельзя отнимать у юных сразу десять лет. И каких лет? Упор был сделан на развитие гармоничной личности, выявление и поощрение индивидуальных талантов. Уровень образованности населения Тихокянской республики был очень высок из-за сделанной руководством ставки на накопление интеллектуального капитала. После образования Тихокянской республики здесь заметно улучшился климат. Расположенный на широте черноморских курортов, Владивосток ранее отличался куда более суровой погодой, чем Сочи. Местные старики давно объясняли это поговоркой: Широта крымская, долгота колымская. Теперь рок колымской долготы словно бы перестал нависать над Владивостоком. Зимы стали мягче, а лето и осень здесь и так всегда были чудесными. Море вокруг Владивостока совсем перестало замерзать. На несколько месяцев удлинился купальный сезон, амурским тиграм стало проще переносить суровые зимы. какой подъезд? Этот. Только у нас тут была кодовая дверь. А у нас нет хода дверей. Без надобности. Некоторые в квартиры двери не закрывают. Ну пошли, пошли, чего испугался? Ключи у тебя есть? Так открывай. Это моя квартира. Моя квартира, слышишь? Ну так входи. Естественно, твоя чья же еще. Нормальный такой кубарь. Что это значит? Откуда у вас такая же квартира? Это что за ирония судьбы? Ирония судьбы здесь ни при чем. Это твоя квартира, но на самом деле твоя. Значит, я оказался прав. Ты наш. Ты оказался во Владивостоке 2000 по ошибке. Я все равно ничего не понимаю. Неудивительно. Ладно, поймешь еще. Многие жители Владивостока 2000 мечтают к нам попасть, но это дано не всем. Это почти ни у кого не получается. Ой, земляки не находят себе места в своей навязанной им реальности и постоянно стремятся куда-то уехать. Чаще всего они едут в Москву, иногда за границу. Они не знают, что на самом деле они хотят попасть сюда. Половина Восток 3.000. В течение одной человеческой жизни это удается единицам. Так что ты счастливчик, а остальные остальные попадают к нам уже потом. После смерти. Что? После смерти попадают? Ну, можно сказать и так. Скорее после жизни. Мне билет, да. Билетов нет. Как нет? Так, нет. Понимаете, мне бы хоть куда в Хабаровске есть билет? Никуда, билетов нет. Как такое может быть? Вот так. В руку швып листа. аэропорта. Почему никого нет? Пять, третья смена. ва по... перекрыли. И что теперь? Попробуем в объезд. Тебе срочно? Мне бы хоть вообще срочно, да. Почему так тихо? За секунду наступает тихо. Тайфун передавали по радио и за тайфуна все. Срезав крылья, стекло задохнувшись петлей, Самолет добежит, до да пролетит на головой стрелой. пойдём на совсем скниним вдруг в океан никогда не любимый, не забыт, не открыт. Дам, дам, на-да-да-дам. страна, куда мы едем? В город, куда ещё? В аэропорт ты сейчас не попадёшь, дорогу размыло. Тайфун, не видишь что? Ли? Или ты заснул? Открыто. Чё? А? Как ты? Поехали. Мне нужно тебе ещё многое рассказать. Сейчас только сухие веч найду. В смысле? Да я с утра тут погулял, блин. Попал под тайфун промок как какой тайфун? Ну как? Нет никакого тайфуна и не было. А куда ты ходил? Я думал, у тебя тут адмиральский час. Ну куда вы рассказывай. Давай, давай. Конец первой серии. продолжение следы